Глава, девятнадцатая. Улика всегда улика, будь она длиной в два фута или в два миллиметра. Агата Кристи. Убийство на поле для гольфа. Пухляш сообразил, что именно натворил, уже когда мы вышли из кафе на улицу. «Пойдем, выйдем!» — было целиком и полностью его инициативой и он же помчал в сторону выхода первым, расталкивая публику своим пузиком, как ледокол Ленин. «Драки я не очень люблю, но вовсе не потому, что может прилететь или потому, что бить людей не люблю, а из-за того, что тело подчас может свернуть на заученные приемы, которые ни разу не рассчитаны на милосердное отношение к противнику» приходится постоянно держать наготове, что смысл драки не в том, чтобы максимально быстро нанести оппоненту повреждения, слабо совместимые с жизнью и здоровьем, а просто задорно мутузить друг друга конечностями, не попадая по жизненно важным органам. «Держись от нее подальше, ясно тебе?» — выплел он, когда мы зашли за угол. «Таким отбросом, как ты, не место рядом с Верой». Гена толкнул меня в грудь обеими руками. Я замер, притормозив кулак, и вот тут заметил в его глазах тот самый испуг. Отбросы — это, видимо, было про всю нашу команду рейнджеров фронтиры науки. Я провел скользящий удар ему в челюсть, ну, чтобы не просто стоять столбом, и уклонился от неумелого встречного удара. «Геннадий, вы бы поосторожнее, споткнетесь еще, курточку запачкаете». Ироничным тоном сказал я, отвесив ревнивцу легенькую оплеуху. «Перед патрулем благополучия неудобно будет». «Ах ты, гад!» — взревел он. «Дерись, как мужик!» Мне стало смешно. Драться этот тип не умел совершенно. Где-то в глубине его мозга притаился здравый смысл, который подсказывал, что если я начну с ним драться, то на ногах он простоит секунды полторы но понты пополам с ревностью залили глаза и мешали сдать назад и вернуться к цивилизованному разговору. Он кабанчиком пытался наскочить на меня, с каждой секунды распаляясь все больше. Его щекастенькое лицо покраснело, упитанная шея пошла пятнами. Не напрягаясь, я уходил от его атак, изредка, чтобы хоть как-то создать видимость спарринга, тыкал его в разные места. — Ты еще и трус, да? — запыхавшись, выдал он. Ну, трус, ну, ящерица горбатая, зато живой. Не очень к месту вспомнил я анекдот. Похоже, он не успокоится, пока люлей не получит. Ткнул его чуть чувствительнее. Он взвизгнул и с шипением выпустил из себя воздух. И тут почти над ухом взвыла сирена, скрипнули тормоза. На улице резко стало многолюдно. Высыпали посетители кафе, а из подкравшейся милицейской машины неспешно выбрались два милиционера. «Младший лейтенант Никифоренко, что здесь происходит?» сказал рослый молодой парень с выражением крайнего служебного рвения. «Он на меня напал!» вдруг заверещал Гена, тыкая в меня пальцем. Стоял он, чуть согнувшись, придерживая ушибленный бок. На красной роже гримаса нестерпимой боли. «Товарищ младший лейтенант, арестуйте его!» «Он агрессивный и опасный тип!» «Разберемся!» Серьезным видом кивнул молодлей и повернулся в мою сторону. Я стоял в расслабленной позе, опустив руки. «Вы правда напали на этого человека?» «Если бы я напал, он бы не мог стоять вертикально», усмехнулся я. «Шуточки шутим, значит», прищурился юный милиционер. «Мы все видели!» Вступила в разговор короткостриженная пацанка. Гена спокойно разговаривал, а этот вытащил его за грудки и начал избивать. Патруль благополучия загалдел, одобрительно подтверждая слова пацанки. Я удивленно приподнял бровь и посмотрел на Веру. Та стояла среди них, опустив взгляд. Щеки красные, на меня не смотрит и молчит. Стало противно. Такой и был план, что ли? Гена утаскивает меня на улицу на разборки, а оставшиеся спешно вызывают милицию, потому что злой и агрессивный хрен из отбросов избивает их друга. Да, нраву этого патруля благополучия, чтобы он ни был. Я без замаха двинул Гене в солнечное сплетение кулаком, тот хекнул резко выбросив из себя весь воздух и согнулся пополам. Выпученными глазами уставился на меня. Я ухватил его за ворот светлой куртки, склонился поближе и проговорил прямо в лицо. «Это тебе демоверсия того, как дерутся по-мужски, гнида!» Раздалась пронзительная трель свистка. Оба милиционера дернулись в мою сторону, но я уже отпустил Гену, который тут же мешком повалился на асфальт, и поднял руки. «Забирайте меня, товарищ младший лейтенант!» сказал я, бросив взгляд в сторону Веры. «Я же опасный буян и все такое». И самостоятельно направился в сторону яркого, сине-желтого уазика. В стерильно-чистом обезьяннике я оказался совершенно один. Вообще отделение милиции города Соловец напоминало киношную декорацию к советским фильмам. Просторное фойе, дежурный за стеклом, диванчики для посетителей. Столик с брошюрками социально значимого содержания, несколько цветных плакатов. «Советская милиция всегда на страже порядка. Будь бдителен! Покой граждан — самое дорогое сокровище!» Скамейка была неудобная, ясен пень. На самом деле, ничего удивительного, что кроме меня тут никого. Все-таки Словец – это наука-град, публика интеллигентная, с нарушителями туго совсем. Так что мое появление хоть как-то оживило местный образцово-показательный участок. Не хватало чалящегося на нарах несознательного элемента для полного ощущения декорации к детскому фильму. Оформлял меня хмурый и серьезный капитан. Сначала он писал протокол ручкой на листе сероватой бумаги. Потом чернила кончились, он зло фыркнул и снял с ремня сканер. «Давай руку», — сказал он. Я протянул ему открытую ладонь. Он провел над ней сканером, посмотрел на дисплей. «А сразу так нельзя было сделать?» — хохотнул я. «Разговорчики!» — огрызнулся капитан. «И что мне теперь светит?» — поинтересовался я. «Пятнадцать суток?» «Что надо, то и будет!» — буркнул он. И меня опять бросили одного в обезьяннике. И я растянулся на лавке и подумывал... «Не затянуть ли мне жалостливую песню из тюремного фольклора?» Но в голову ничего не приходило. Отнестись к своему заключению серьезно я никак не мог. Забрали в милицию, эко-невидель. Я проснулся, когда кто-то невежливо ткнул меня в бок. В первый момент я даже не смог вспомнить, где нахожусь. Потом пошевелился, чуть не рухнул на пол с узкой полки прямо под ноги Настя. Что это именно Настя, я тоже не сразу понял. Свет был приглушен, а девушка была одета в какой-то дикого вида робу, типа полной химической защиты. «Ты совсем сбрендил?» — зло прошипела она. «Какого черта ты устраиваешь?» «Привет, Настя», — сказал я, сел и потер глаза. Огляделся, чтобы убедиться, что недавняя драка рядом с кафе мне не приснилась. «Не приснилась, к сожалению». Я сидел на лавке в образцово-показательном обезьяннике отделения милиции города Соловец. «Я не дрался», — сказал я. «Этот хрен просто устроил истерику, а я не стал спорить и приехал сюда». «Ты ударил его в присутствии патруля», — Настя сверлила меня холодным взглядом. «Настя, прости, все по-дурацки получилось», — я пожал плечами. Он сам выволок меня на улицу и начал наскакивать. Я с ним драться не собирался. И не дрался, собственно. Но тут приехала милиция, и этот патруль благополучия начал хором голосить, что это я на него напал. Вот я и не сдержался, двинул разок. Настя села рядом со мной и обхватила руками голову. Ее роба была в пятнах чего-то зеленого с резким химическим запахом. На каком-то полигоне она была, что ли? «Ты хоть понимаешь, что натворил, а?» — проговорила она, не глядя в мою сторону. Отпустили меня только под утро. С Настей пришел заспанный сержант, открыл обезьянник, вернул мне мои документы и вещи, поморщил лоб, когда не нашел среди описанных вещей полосатика, который благополучно вернулся ко мне в карман еще вечером. И мы с Настей вышли на крыльцо в промозглый утренний холодок. «Настя, а чем занимается этот самый патруль благополучия?» — спросил я, поежившись. «Как правило, суют нос не в свои дела», — буркнула она, отбросив косу за спину. Она была одета все в ту же робу. Даже странно было видеть ее в таком настроении. На лице раздражения и досада вместо обычного расслабленного всемогущества. «Ты не объяснила, почему все так плохо?» — напомнил я. «Кстати, что теперь-то?» «Меня совсем отпустили?» «Нет», — она мотнула головой. «Теперь, чтобы все закончилось, нужно заставить этого твоего Геннадия отказаться от обвинений, а он сейчас лежит в больнице». «Да с чего бы», — удивился я. «Не мог я ему ничего сломать или повредить». «Клим, ты просто не понимаешь», — Настя вздохнула. «Ну так объясни», — потребовал я. Неплохо бы это было с самого начала сделать, чтобы я не попадал в такие вот идиотские ситуации. «А почему, ты думаешь, мы тебя определили именно в разведчике границы 32?» Настя прищурилась и посмотрела на меня. «Как раз, чтобы ты не попадал в такие ситуации. На вашей базе правила совсем не такие. Получать повреждения там — обычное дело. Но тебе же оказалось нужно зачем-то высовываться наружу». Настя была взвинчена. И зла. Но машину ей это вести не мешало. Фраза она цедила сквозь зубы, складывать их в общую картину мне пришлось самому. Милиция в этой версии Советского Союза занималась делами насквозь бытовыми. И Ни КГБ, ни ее всемогучий особый отдел, ни прочие спецслужбы и тайной организации вмешиваться в ее работу не имели права. В начале 2000 х в Союзе приняли как руководство к действию закон разбитых окон, и все мелкие правонарушения, которые раньше даже не считались чем-то серьезным, начали жестоко искоренять. Какой-то ученый-социолог выпустил здоровенный меморандум, согласно которому и брошенный мимо урный окурок приравнивался по социальной значимости чуть ли не к убийству. Мол, если человек не способен придерживаться правил даже в мелочах, значит, ничего серьезного ему вообще поручать нельзя. В закон было принято несколько поправок, категоризация преступлений и система наказаний была пересмотрена, случился чуть ли не общественный коллапс. Но вот прошло 20 лет, и система устаканилась и пришла в равновесие. Количество мелких преступлений, вроде драк, хулиганства и прочих безобразий сократилось почти до нуля. Ну да, очень дисциплинирует, когда брошенный мимо урный бычок ставит крест на любой карьере, невзирая на любые связи совершил мелкое правонарушение, лишаешься прав почти на все. Деталей этой занимательной системы я уяснить не успел, потому что Настя уже доехала до базы. — А я же машину оставил у кафе, — вспомнил я. — Заберет кто-нибудь, ключи отдашь, — махнула рукой Настя. — Тебе теперь нельзя управлять транспортным средством. Надолго — Надолго? — спросил я. — Может быть, навсегда. Настя скривила губы в подобии горькой усмешки. Я по лицу твоему вижу, что ты не понимаешь, насколько влип. Уже более или менее понимаю, вздохнул я. До моего невыспавшегося мозга и в самом деле стало доходить. И никакого права на ошибку. Это было то самое право, которое почти разрушило СССР в 90-х, отрезала Настя. Я понимаю, что ты вырос при другой системе. Поэтому и...» «Ладно, я попытаюсь еще что-нибудь сделать, но ничего не обещаю. На милицию я повлиять почти никак не могу». «И будет суд теперь?» — спросил я. «Никакого суда не будет», — решительно сказала Настя. «Все, топай к себе. Отсыпайся, или что там у тебя за планы на сегодня?» Настя газанула еще до того, как я успел захлопнуть дверцу машины а я остался стоять перед главным зданием базы. Обалдело стоять. В голове не было никаких мыслей, мозг молча переваривал полученную информацию. Если отвлечься от того, что произошло это именно со мной, мне эта их социальная концепция даже нравилась. Всегда бесили долбоклюи, у которых сил не хватало донести окурок до мусорки или убрать говно за своей собакой и еще те, кто перся через дорогу на Красной, рисовал на стенах всякие загогулины или еще как-нибудь гадил по мелочи. Казалось бы, ну что сложного соблюдать правила, а? В местной версии СССР государство почесало тыковку и решило, что придется исправлять это положение силовыми методами, раз простые объяснения не доходят. И исправило продемонстрировала, что случается, если лишить человека всех тех благ, которые он воспринимает как нечто само собой разумеющееся. И отправились все эти долбаклюи работать за еду под строгим присмотром. Собственно, как я понял, ситуация со мной была сложной, но не максимально. Хотя, да хрен знает. Я махнул рукой и потопал к себе. Досыпать мне уже не светит, значит, надо принять душ, позавтракать, И на тренировку. Меня вроде не уволили, и права на тренировки не отняли. Только права на вождение пока что из значимых. Если честно, я ожидал каких-нибудь прописочиваний на собрании или там помещения на доску позора, как в старых советских фильмах. Наверняка ведь сигнал о моем приводе в милицию уже доставили. Значит, последствия не заставят себя ждать. Но ничего. На завтраке все шло как обычно. Я точно так же взял поднос, пристроился в хвост очереди, взял тарелку овсянки с маслом, набрал на пустую тарелку всяких полезных протеинов, глазунью из пары яиц, сосиски, сыр, набулькал в стакан из чайника так называемый кофе с молоком, постоял у емкости с толстенькими сырниками, но брать не стал. Сладкого не хотелось, достаточно того, что кофе сразу с сахаром. Остановился, выбирая свободное место. Заметил отчаянно машущего мне Шурика. Привет! Я поставил поднос на стол и сел. Есть какие-то новости? По моим расчетам, сегодня ночью снова должна быть трансляция, прошептал он. У нас же все в силе. Встречаемся в час у озера. Ох! Я потер глаза кулаками. Ну да, я же не рассказал Шурику о том. «Тоже, кажется, знаю, чем этот наш эксперимент закончится». «Ты хочешь отменить наш эксперимент?» Заволновался Шурик. «Нет-нет», — я помотал головой. «Просто спал плохо сегодня ночью». «Постой, так это твоя записка была у меня в двери». «Ну да», — Шурик покивал. В глазах азарт, на лице радость. Детский сад, вторая группа. «Фух, я взял ложку» и стал размешивать масло в овсянке. А я уже черти что себе навыдумывал. Зачем такая конспирация, если ты все равно мне сейчас все то же самое вслух повторил? Ну, я подумал, что... Шурик потупился. Что будет лучше, если все это будет похоже на игру или что-то вроде. Понимаешь, меня ведь с этой жужжалкой всерьез никто не воспринимает. Меня сначала это злило, но сейчас я думаю что пусть так и будет. Хобби такое понимаешь. Игра, которая на самом деле совсем даже не игра. Ведь так? Игра, которая совсем даже не игра, мысленно повторил я. Это как будто описывает всю местную жизнь, которая на первый взгляд кажется чем-то таким легким и светлым, пока не начинаешь натыкаться на механизмы, которые эту самую легкость и светлость обеспечивают. Так все в силе? Потормошил меня Шурик. Или тебе нужно поспать перед завтрашней миссией?» «Конечно», — кивнул я. «После обеда у меня вроде есть свободное время. Устрой себе тихий час. А у меня завтра миссия?» «Тебе на плюшку должно было уведомление прийти», — Шурик постучал пальцем по запястью. «Не смотрел еще. После завтрака гляну», — сказал я. «Но все равно все в силе. Договаривались же». «Отлегло на самом деле». Меня эта записка слегка смущала и тревожила все-таки. Хорошо, что ответ оказался таким простым, в духе пионер лагеря. Я принялся за свою овсянку. Шурик с радостным выражением лица вгрызся в пирожок. «Вершинин кто?» — раздался голос от входа, когда я допивал свой кофе и дожевывал последнюю сосиску. «Клим Вершинин здесь? К тебе там пришли, на улице ждут, так что дожевывай быстрее». «Да серьезно? Кого это там принесло с утра пораньше?» Я отнес грязную посуду на стойку и направился к выходу.